Глава девятнадцатая. 2016 год. Октябрь, Италия, Неаполь, полтора года спустя. «Волнуешься?» – спросила смуглая красавица Ирэма Ранди, заглянув в тесную гримерку, которая Валерия целый год делила с еще одной артисткой, не появляющейся в театре уже неделю или даже больше. И никто не знал, куда-то пропало. Надо заметить, что никто особо и не искал. Большинство актеров театра «Росси» были рады исчезновению конкурентки. Талантливую и харизматичную Амели Фалко в последнее время выделял сеньора Бальдини, являющийся художественным руководителем театра, его душой и полновластным хозяином в отсутствии директора театра, самого роберта Росси. Лера вспомнила о заданном вопросе и пожала плечами, встретив сияющий взгляд черных глаз Ирэн в отражении зеркала, перед которым пыталась привести себя в порядок, закрасить неестественную бледность лица. Девушка впорхнула в гримерку, наполнив замкнутое пространство цитрусовым ароматом духов. Прикрыв за собой дверь, Ирэн встала за спиной Валерии, положив руки ей на плечи. Карие и серо-голубые глаза встретились. Широкая белозубая улыбка растянула чувственные полные губы Ирэн Маранди. Глядя на нее, Лера почувствовала себя еще неувереннее, чем минуту назад. «Ну как можно быть таким совершенством и внешне, и внутренне?» Ирэн являлась ведущей актрисой театра и виртуозно владела сценическими навыками и обладала врожденным талантом не играть, а жить на сцене. Когда-то и про Леру Ника Андреевна говорила то же самое. Но, казалось, с тех пор прошла вечность. «Дрожишь?» – понимающе кивнула знойная итальянка. Ее бьющаяся через край живая энергия проникала через теплые ладони, выцепеневшие напряженное тело Леры. «Расслабься!» «Поверь, у тебя есть все шансы получить роль одной из дочерей Лира». «Прослушивание в данном случае всего лишь формальности, Рен», скептически ответила Лера. «Роль Кордели твоя, и все это знают. Бальдини не возьмет на главную роль легендарной пьесы нового человека». «Я не согласна», – она категорично качнула головой «Во-первых, роль мне на руки еще никто не выдал. Во-вторых, я занята еще в двух серьезных спектаклях. Ну, а в-третьих, ты не новый человек». Театр существует три года, и половину этого срока ты работаешь с нами. Ах да, Ирэн успокаивающе погладила плечи Валерии. И ты имеешь все данные, чтобы стать Корделией. Поменьше сомнений и волнения, Валерия, и все получится. Хватит уже быть подружками и сестрами главных героинь. По мне, так ты отлично справилась с испытательным сроком. Ирэн, задумчиво начала Миронова. Она замялась, потеряв переносицу, пытаясь мысленно оформить то, что хочет сказать премии театра. которые, на удивление, благосклонно к ней относится Понимаешь, я не боюсь прослушивания, конкуренции с другими девочками. Дело в том, что я сама чувствую, что играю не так, как раньше. «Все отлично! Ты придумываешь!» – заверила ее Ирэн с мягкой улыбкой. «Поверь, у меня до сих пор коленки трясутся, когда я выхожу на сцену. Перед каждым спектаклем я не шучу. Это совершенно нормальная реакция. И если тебе кажется, что ты где-то не дотянула…» значит, еще больше будешь стараться. «Иногда мне кажется, что я занимаю чужое место», произносит Лера и с ужасом вспоминает, как много раз от теперь уже не анонимного преследователя получала сообщение с подобным текстом. Она гонит эти мысли прочь, как делает всегда, стоит прошлому напомнить о себе. Натянута улыбается. «Выброси эту чушь из головы», тряхнула черными, как с мой волосами Ирэн маранти «Ты попала сюда не с улицы», А по рекомендации директора театра. Поверь, дорогая, Роберто отлично разбирается в том, кому стоит дать шанс, а на кого и время тратить не имеет смысла. Жаль, что он постоянно находится в Риме и так редко навещает Неаполь. Иначе я бы сейчас отправила его к тебе, чтобы он развеял все твои сомнения. Словно ему есть до меня какое-то дело, с легкой ироничной улыбкой ответила Лера. Ты, кстати, не знаешь, что произошло с Амели? Я спрашивала у девочек, которые с ней общались. Они не в курсе. Сама Лера, хотя и делила гримёрку с пропавшей актрисой, находилась с ней в натянутых отношениях. Но негатив исходил исключительно от Амели, которая видела в Валерии соперницу, хотя та вроде не давала поводов и не чувствовала себя конкуренткой. По лице Ирен пробежала тень, и Лера сразу поняла, что итальянка что-то знает, но сомневается, говорить или нет. Сейчас не самое лучшее время вспоминать об Амели. Ирен нахмурилась, убрала руки с плеч Леры и отошла к стене. Она повздорила с Джанни Бальдини. Излишняя гордыня не красит актрису. И иногда надо поступиться некоторыми принципами ради успеха. Джанни человек вспыльчивый и неотходчивый. С ним непросто, нужен особый подход. А Амели не смогла его найти. Ее приятеля Симона тоже уволили. «Так их уволили? Обоих?» – изумленно спросила Лера. «Но за что? Амели была на хорошем счету. Джанни так ее хвалил. Вчера хвалил, а сегодня уволил». без тени улыбки произнесла Ирэн. «Джан не творческая личность, он гений и имеет право на самодурство. Не спорь с ним, Валерия. Если что-то не понимаешь, просто соглашайся, потом разберешься. У тебя есть сейчас весомое преимущество перед остальными претендентками». «Да?» – скептически спросила Лера, глядя на свое по-прежнему бледное отражение в зеркале. «И какое же?» «Ты натуральная блондинка», – улыбнулась Ирэн. «Совсем как Корделия». По-моему, это как раз-таки препятствие. Итальянским мужчинам прохода не дают из-за этих волос, словно никогда в жизни блондинок не видели. Искренне пожаловалась Лера. И она нисколько не лукавила. Отношения с горячими итальянцами у нее складывались не лучшим образом. Вообще никак не складывались. Навязчивое внимание, несмотря на внешнее очарование итальянских мачо, ее жутко раздражало, а иногда и пугало. А ты радуйся, Валерия, и пользуйся своей внешностью в корыстных целях, напутствующим тоном проговорила Ирэн. «Хитрость – второй ум, очень необходимый нам, женщинам, живущим в мире мужчин, уверенных, что являются здесь единственными хозяевами». «Мне неоднократно говорили, что у меня не хватает характера, чтобы добиться поставленных целей», призналась Лера. «Тот, кто тебе внушил эту чушь, неудачник или неуверенный в себе человек. Ты работаешь в Италии, в новом перспективном театре. Уверена, что твои коллеги из России и мечтать о подобном не могли». Лера промолчала, глядя в горящие глаза Ирэн. Миронова не смогла признаться итальянской успешной актрисе, что вовсе не собиралась принимать предложение Росси. И приехала сюда не за славой, а попросту сбежала. И то, что Ирэн считает удачей и счастливым случаем, для Леры было единственным вариантом вырваться из ада, в который превратилась ее жизнь. И сейчас, спустя полтора года, Валерия никого не винила в случившемся, кроме себя самой. Мы сами являемся катализаторами своих неудач. Предчувствия никогда не угод, они кричат, когда приходит время остановиться, обрезать и пойти дальше. Но мы продолжаем заниматься самообманом в надежде, что завтрашний день принесет перемены к лучшему. И даже убеждаем, что они наступили, но это всего лишь трусость и ложь. Мы заложники своей слабости и нежелания трезво смотреть в лицо фактом. Мы живем в плену вымышленных представлений о собственной жизни. Видим то, что хотим видеть. Можно бесконечно долго плыть против течения, вооружившись веслами и набравшись терпения. Но однажды... Однажды стихия оказывается сильнее. Река разрушенных иллюзий накрывает нас головой, погружая в пучину осознания и безжалостно выбрасывая на камни, оставшиеся от ровных надежд. После этого наступает время слез и перемен. Время истины и признания, что все, с чем мы сражались, сами же и породили. — Мне удалось хоть немного взбодрить тебя и успокоить? — спросила Ирэн. Лера откинула за спину тщательно расчесанные блестящие светлые волосы и мягко улыбнулась, а потом встала, поправляя сценический костюм эпохи Шекспира. Длинное парчевое платье с корсетом, глубоким декольте и пышной длинной юбкой весило не меньше пяти килограммов, а подол мешался при ходьбе, и Лера переживала, как бы не свалиться в самый ответственный момент. «Тебя проводить?» – вызвала Сирен. «Нет, спасибо. Я помню, где сцена», – кивнула Лера, направляясь к дверям. Узкими закоулками коридорчиков, оплетающих театр, как лабиринт Минотавра, Лера обрела целую вечность, пытаясь не споткнуться о подол. Прослушивание кандидатов в новый спектакль проводилось на малой сцене, которая располагалась дальше, чем главное. И Лера даже немного запыхалась, беспотела в потном и неудобном платье. Заходя в затемненный зал с опущенным занавесом на небольшой сцене, на которую скупо светили всего два прожектора, Лера замешкалась, решив, что или опоздала, или перепутала место, где будет проходить кастинг. Ей показалось, что зал совершенно пуст, но спустя пару секунд заметила Джанни Бальдини в первом ряду. Она шла по проходу, неудоумевая, где остальные участники прослушивания. Зав труппой, заместитель Бальдини и руководитель сценического искусства, или хотя бы другие претенденты на незанятые роли в ставящемся короле Лире. «Смелее, Синьорина Миронова! Я не кусаюсь!» Раздался глубокий голос Бальдини с зловещим эхом, отозвавшийся от стены потолка. Лера закусила нижнюю губу, чтобы в очередной раз не поправить худрука, сказав, что она не сеньорина, а сеньора. За полтора года Лера так и не набралась храбрости обратиться в посольство с заявлением на развод. Официально она все еще являлась женой Максима Миронова. У нее не было ни одного объяснения или оправдания собственной нерешительности и бездействия. «Пройдите, пожалуйста, на сцену». потребовал Бальдини, отложив в сторону папку с бумагами, которую держал на коленях. Невысокие, коренастые, с густой, сидеющей шевелюрой, неряшливо торчащие во все стороны, и смуглым лицом он мало напоминал деятеля искусства. Разве что только, когда надевал очки с толстыми линзами. Сейчас он был именно в них. Облаченный в неизменный черный костюм с галстуком, Бальдини наблюдал за ее неуклюжими попытками взгромоздиться по лестнице на сцену с непроницаемым выражением лица. Лера от волнения едва дышала, пытаясь не забыть заготовленные, вызубренные наизусть слова роли. Она слишком концентрировала свое внимание на платье. Это тот самый неудобный момент, когда громоздкий сценический костюм является серьезной помехой хорошему выступлению, отвлекая и не позволяя полностью сосредоточиться на игре. Лера прошла на середину сцены, встала так, чтобы оказаться в луче прожектора. «Если не возражаете, я бы хотела начать с роли Корделии», – робко произнесла она. Бальди не скривил губы, но Лере не удалось понять, что скрывается за его усмешкой. Может, подумал, что она слишком много на себя берет? Плевать. Наглость – второе счастье. Джанни ничего не ответил, и Лера сочла его молчание за согласие. Собравшись духом, молодая женщина начала. «Я так несчастна. То, что в сердце есть, до губ не идет. Люблю я вашу милость. Как долг велит, не больше и не меньше молчать!» Беспардонно оборвал ее Джанни резким голосом. У Леры сердце упало в пятки. Растерянно уставившись на художественную руководителя, Валерия так и застыла с открытым ртом. «Дай мне просто посмотреть на тебя», произнес он еще одну обескураживающую фразу. «И улыбайся. Что за кислая мина? Сколько тебе лет, Валерия Миронова?» «Тридцать один». Прочистив горло, громко ответила Лера, решив, что немного уверенности ей сейчас не помешает. «Многовато». Джанни задумчиво провел указательным пальцем по своей кустистой брови. «Но...» — он сделал значительную паузу. «Я думаю, что ты справишься. Данные у тебя есть. Роль твоя». «Да?» — потрясенно вырвалось у нее. Сердце взволнованно забилось. «А как же монолог?» «Да бог с тобой, Миронова! Я целый год твои монологи слушаю. Знаю уже, кто из вас на что способен. Завтра получишь текст. И чтобы через неделю от зубов отлетал». Хоть раз споткнешься, заменю другой актрисой. Все поняла? Да, да, конечно, спасибо. Джанни, зови меня Джанни. Не надо этих твоих сеньоров. Утомила, махнул рукой Бальдини. Свободно, иди уже. Что встала? Простите, ухожу, пробормотала Валерия вне себя от счастья. Неудобное платье, высокие каблуки, духота. Все это больше не волновало Валерию. Она летела назад в свою гримерку на крыльях. словно грациозная молодая лань, и, наткнувшись в коридоре на Ирэн, порывисто обняла ее и закружила. «Я же говорила!» Без слов все поняв, рассмеялась девушка. «Я так счастлива, ирен ты не представляешь! Мне даже не пришлось ничего говорить! Он просто посмотрел на меня и сказал, что я подхожу!» «Это ожидаемый результат, Валерия! Ты заслужила хорошую роль! Но не расслабляйся, предстоит большая работа!» Приехав в Неаполь чуть больше года назад, Лера поселилась в живописном районе Пазилиппа с потрясающим видом на Неаполитанский залив и вулкан Везувий, сокрушившие в начале нашей эры древние Помпеи. Захватывающие пейзажи просматривались прямо из окна крошечной квартирки на третьем этаже старого жилого дома. На аренду жилья приходилась львиная доля гонораров, но Лера считала эту цену приемлемой. Она жила практически в курортной зоне и каждое утро любовалась заливом, заряжаясь энергией на целый день. Вернувшись в съемную квартиру, Валерия в первую очередь позвонила матери, чтобы поделиться своей радостью. И несмотря на эмоциональный подъем, Лера как никогда остро ощутила огромное расстояние, отделяющее ее от дома. Первое время она этого не чувствовала, находясь в состоянии полного душевного и морального опустошения. Тогда ей хотелось одного – вычеркнуть прошлую жизнь и начать новую. Но каждый шаг в светлое будущее, которого она так жаждала, давался крайне тяжело, с болью. кровью и слезами, обретенная свобода не радовала, отяготила, давила на грудь, наполняла ночи бессонницей и кошмарами. Лера была разрушена и разбита, училась жить и дышать заново, словно беспомощный новорожденный ребенок, брошенный на произвол судьбы, на чужбину, где никому не было до нее дела. Новые лица, неродной язык, который, как оказалось, она выучила не так хорошо, и поначалу общаться и работать было неимоверно сложно. Однако время шло, она потихоньку привыкала. Лера стала только сильнее, закалившись страданиями, которые выпалены на ее долю. Теперь она уже не оглядывалась в страхе, когда слышала за своей спиной быстрые шаги, не вздрагивала от каждого телефонного звонка, не вглядывалась в лица мужчин в зрительном зале, боясь увидеть то, которое, несмотря на все усилия, забыть не смогла. Боль никуда не исчезла, но утихла, притупилась, стала привычной, контролируемой. Лера научилась с ней справляться, отключать на время, гнать тяжелые воспоминания прочь. «Я бы хотела приехать на премьеру, Лер. Надеюсь, что ты не против», – выслушав восторженный монолог дочери, сказала Лариса Январьевна. «Мам, что за глупости? Как я могу быть против? Я столько раз тебя приглашала», – возмутилась Лера. «У меня не было возможности, ты же знаешь. Игорь взял ипотеку, работал с утра до ночи. И он, и Юля, я помогала с детьми». «Они молодцы, что решились. Извини, я все о себе. Как у них дела? Переехали уже?» «Да, месяц назад. Ты давно не звонила», – с легкой укоризной ответила Лариса Январевна. «Я теперь совсем одна». «Зато тишина и покой, мам». «Я не привыкла жить одна, Лер». В трубке повисла небольшая пауза, потом раздался тяжелый вздох. «Я иногда чувствую себя такой виноватой». «Почему? Что случилось?» – стревожно спросила Лера. «Перед тобой, Лер». Я так рано тебя отпустила и так мало уделяла времени. Я не видела, что с тобой происходит, не понимала, как нужна тебе. Мама, перестань, я сейчас заплачу, не говори так. Я хочу сказать, что если тебе там плохо, если ты одинока и хочешь вернуться, то у тебя есть дом, есть я, и я жду тебя, и мы очень по тебе скучаем. Если бы я могла предугадать, что все закончится так, то Лариса Январевна взволнованно замолчала. «Ты ничего бы не смогла сделать, мам», – мягко сказала Лера, опускаясь на кровать. Сердце заныло от накатившей грусти. Ей сейчас так хотелось обнять свою мать на чертовы километры между ними. «Я бы нашла верные слова, предупредила, остановила. Я бы не позволила тебе выйти замуж за этого недочеловека». «Мам», – Лера закрыла глаза, задыхаясь, прижала трубку к уху, стараясь справиться с эмоциями. «Сложно. Каждый раз безумно сложно». «Я же сразу поняла, что с ним что-то не так», продолжила Лариса Январевна резать по-живому. «Меня никто не мог остановить», ответила Лера резким тоном. И это было правдой. Она не искала слов утешения для матери, которая, оставшись одна так же, как и Лера, переосмыслила некоторые события своей жизни. И сама не просила. Жалость – последнее в чем Лера сейчас нуждалась. Никто не мог. «Не вини себя, мам. Я сама наделала кучу ошибок. Мне их исправлять». «Когда ты приехала ко мне тогда, после больницы?» «Пожалуйста, давай забудем обо всем, как о страшном сне», взмолилась Лера, но было уже поздно. Воспоминания о тех страшных событиях словно снежный ком обрушились на молодую женщину, накрыв ледяной коркой, увлекая назад, в боль, в ужас, в агонию. Это были ужасные дни, полные страха и отчаяния. Но и тогда она не позволила себе утонуть в слезах. Надо было действовать быстро и собранно. Сразу после ухода следователя Лера сбежала из больницы, взяла такси и поехала к матери. Лариса Январьевна пришла в ужас, увидев дочь, которую даже не сразу узнала. Дальше события понеслись невероятной скоростью. Лера уехала в Москву, собрав минимум вещей. Скрывалась по съемным квартирам, пока проходили синяки и заживали раны. Она написала Росси, и он ответил сразу, подтвердив свое приглашение. Через пару месяцев вылетела в Италию, хотя режиссер ждал ее гораздо позже. но слово сдержал и устроил свой театр в Неаполе. Сначала приходилось очень туго и материально, и морально, но новые впечатления и эмоции, новые доброжелательные люди помогали бороться с депрессией и отчаянием. Сейчас Лера не сомневалась, что все сделала правильно. Кроме одного, ей нужно было подать на развод сразу же, как только она смогла более-менее разумно мыслить. Почему она тянула? Непростой вопрос. На самом деле Лера боялась, что Миронов каким-то образом сможет вычислить ее местонахождение, если получит документы с требованием о разводе. Спустя полтора года она все еще боялась его. Боялась, что Максим разыщет ее, хотя и не понимала, зачем. Зачем ему это нужно? Неужели не очевидно, что после того, что он сделал даже, воспоминания о нем вызывает у нее панический страх и от мысли о возможной встрече пробивает холодный пот? Перед мысленным взором всплывает выражение его лица. когда он набросился на нее и весь тот кошмар, который она пережила. Бегся в другую страну, туда, где Макс никогда ее не найдет, единственное, что могло спасти от его преследования. Другого выбора не было. Миронов ясно дал понять, что так просто не отступит, не даст ей уйти. Лера спасала свою жизнь, точнее то, что от нее осталось. Лера знала, что первое время он не оставлял попыток найти ее. Обивал пороги ее матери, Марины, коллег и знакомых. но потом успокоился или затаился. О том, куда сбежала Лера, знали только два человека. И они поклялись молчать. И это позволяло верить, что ей еще не скоро придется увидеть человека, которого когда-то любила без оглядки, прощала, оправдывала, давала вторые шансы. «Хорошо, не будем», — согласилась Лариса Январевна. «На той неделе я видела Марину. Она все-таки ушла от Артема». «Я знаю, она мне говорила». Вздохнув, сказала Лера, переключившись на мысли о своей сумасбродной подруге, степенности которой хватило только на декретный отпуск. Вадик каким-то образом узнал или догадался, что Кристина его дочь, и решил, что пришло время остепениться. О том, что Марина замужем, как много ее муж сделал для нее и ребенка, никто из них, конечно же, не подумал. Сейчас Казанцев и Смирнова жили вместе, но расписываться не спешили. У Марины возникли какие-то сложности разделом имущества, и они решили дождаться окончания судебных тяжб. Все это время Валерия поддерживала связь с подругой, но взяла с нее слово, что Казанцев никогда не узнает, где сейчас живет и работает Лера. «Таким, как твоя Марина, очень легко идется по жизни», продолжила тему Лариса Январевна. «Это просто так кажется», возразила Лера. «Мы все на людях играем определенные роли, носим маски, а никто и не догадывается, какая боль находится внутри. Я не берусь судить других людей». Надо разобраться с собственной жизнью. Все правильно, Лер. Я рада, что у тебя складывается, но все равно надеюсь, что ты вернешься домой. Сначала я хочу дождаться тебя, мам. Премьера ориентировочно через полгода. Я вышлю приглашение. Оформишь визу. Билеты и все расходы я оплачу. Ни о чем не переживай. Неаполь – невероятный город. Ты даже представить не можешь, насколько тут красиво. Настоящий восторг и непередаваемая мощь. Ты обязана увидеть все своими глазами.